Итак, в числе этой дворни, которой было множество, и кроме Макара Иванова, была одна девица, и была уже лет 18, когда пятидесятилетний Макар Долгорукий вдруг обнаружил намерение на ней жениться. Браки дворовых, как известно, происходили во времена крепостного права с дозволения господ, а иногда и прямо по распоряжению их. При имении находилась тогда тетушка, То есть она мне не тетушка, а сама помещица, но не знаю почему. Все всю жизнь ее звали тетушкой, не только моей, но и вообще, равно как и в семействе Версилова, которому она чуть ли не в самом деле не сродни. Это Татьяна Павловна Прудкова. Тогда у нее еще было в той же губернии и в том же уезде 35 своих душ. Она не то что управляла, но по соседству надзирала над имением Версилова в 500 душ, И этот надзор, как я слышал, стоил надзора какого-нибудь управляющего из ученых. Впрочем, до знания ее мне решительно нет дела. Я только хочу прибавить, откинув всякую мысль, лести и заискивание, что эта, Татьяна Павловна, существо благородное и даже оригинальное. Вот она-то не только не отклонила супружеские наклонности мрачного Макара Долгорукого, говорили, что он был тогда мрачен, но, напротив, для чего-то в высшей степени их поощрила. Софья Андреева, это восемнадцатилетняя дворовая, то есть мать моя, была круглую сиротою уже несколько лет. Покойный же отец ее, чрезвычайно уважавший Макара Долгорукова, ему чем-то обязанный, тоже дворовый, шесть лет перед тем, помирая на одре смерти и говоря даже за четверть часа до последнего издыхания, так что за нужду можно было бы принять и за бред, если бы он и без того не был неправоспособен, как крепостной. Подозвав Макара Долгорукова при всей дворне и при присутствовавшем священнике, завещал ему вслух и настоятельно указывая на дочь «Взрасти и возьми за себя». Это все слышали. Что же до Макара Иванова, то не знаю, в каком смысле он потом женился» то есть с большим ли удовольствием или только исполняя обязанность, вероятнее, что имел вид полного равнодушия. Это был человек, который и тогда уже умел показать себя. Он не то чтобы был начетчик или грамотей хотя знал церковную службу всю и особенно житие некоторых святых, но более понаслышке, не то чтобы был вроде, так сказать, дворового резонера. Он просто был характера упрямого, подчас даже рискованного говорил с амбицией, судил бесповоротно и, в заключении, жил почтительно, по собственному удивительному его выражению. Вот он, каков тогда был. Конечно, уважение он приобрел всеобщее, но, говорят, был всем несносен. Другое дело, когда он вышел из дворни, тут ж его не иначе поминали, как какого-нибудь святого и много претерпевшего. Об этом я знаю, наверное. Что же до характера моей матери – то до 18 лет Татьяна Павловна продержала ее при себе, несмотря на настояние приказчика отдать в Москву в учение и дала ей некоторое воспитание. То есть научилась шить, кроить, ходить с девичьими манерами и даже слегка читать. Писать моя мать никогда не умела сносно. В глазах ее этот брак с Макаром Ивановым был давно уж делом решенным, и все, что тогда с нею произошло, она нашла превосходным и самым лучшим, под венец пошла с самым спокойным видом, какой только можно иметь в таких случаях, так что уж сама Татьяна Павловна называла ее тогда рыбой. Все это о тогдашнем характере матери я слышал от самой же Татьяны Павловны. Версилов приехала в деревню, ровно полгода спустя после этой свадьбы.